Я первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной звезды, в перламутр и аметист метели. Заминовавший метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал, цвета и запаха определить не могу. Этот шквал и был февральской революцией, и тут для него определились, наконец, цвет и запах шквала. Тут он написал однажды стишки о фраке. «Древний образ в черной раке, Перед ней подлец во фраке, В лентах, в звездах, в орденах». Когда шквал пришел, фраг достался Ваське Жохову, изображенному моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами. Лент, звезд, орденов Васька тогда еще не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую, с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил я и перламутр, и аметист, столь великолепный в своей поэтичности блоковской метели. За гораздо более простую ефремовскую метель и за портреты Васи Жоховых. Евгений Алексеевич поплатился жизнью. Пошел однажды верно за чем-то, верно загнилой мукой, какого-нибудь другого Васьки, в город в Ефремов. Упал по дороге и отдал душу Богу. А другой мой старший брат, Юлий Алексеевич, умер в Москве. Нищий, изголодавшийся, едва живой телесно и душевно от цвета и запаха нового шквала помещен был в какую-то богадельню для престарелых интеллигентных тружеников. Прилег однажды вздремнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Мария Алексеевна умерла при большевиках от нищеты и чехотки в Ростове-на-Дону. Приходили ко мне сведения и о Васильевском. «Я недавно был в Васильевском, был в доме, где ты когда-то жил и писал». Дом, конечно, населен как всюду, мужицкими семьями. Жизнь в нем теперь вполне дикарская, первобытная. Грязь не хуже, чем на скотном дворе. Во всех комнатах на полу гниющая солома, на которой спят попоны, сальные подушки, горшки, корыта, сор и мириады блох. А затем пришло уже такое сообщение – Васильевская и все соседние усадьбы Исчезли с лица земли В Васильевском нет уже ни дома, ни сада Ни одной липы главной аллеи Ни столетних берез на валах Ни твоего любимого старого клёна Вронский действует быстро, натиском Заманивает девиц Втирается в знакомство к Каренину Нагло преследует его жену И, наконец, достигает своей цели Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, как она умеет одеваться, как страстно увлекается изяществом Вронского, как нагло и мило обманывает мужа. Анна падает, как весьма ординарная пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны, и муж, и любовник. Ибо обоим она служит своим телом, изящным культурным телом. Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мир Вронского и Анны. А ведь граф Толстой – даровитый писатель. Что это такое? Это пример того, до чего договариваются некоторые в предреволюционные и революционные времена. В 60-х годах, да и в 70-х, ни один болван, ненавидевший фрак, тоже договаривался до чудовищных нелепостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привел? Строки, которые мог написать лишь самый отчаянный болван, негодяй лжец, которого мало было повесить на первой осине, даже за одни только каверзные кавычки в этих строках. Это писал совсем не болван. Это писал Алексей Сергеевич Суворин, ставший впоследствии столь известным, писал в 70-х годах. Ведь даже злейшие враги считали его впоследствии большим умом, большим талантом. А Чехов писал ему о его литературном вкусе даже восторженно. У вас вкус литературный, превосходный. Я верю ему как тому, что в небесах есть солнце.